«То есть его надо протралить?» «Это большое озеро Джина», — напомнил ему Моготса. «Огромное», — уточнила Айрис. «Оно тянется от окружного управления до конца территории Биттерута и по всей длине земель, что за мной. Затраты могут быть астрономические. Но хуже всего то, что... Каковы бы ни были результаты протраливания, оно само по себе напугает людей» заставит их предполагать самое страшное, независимо от того, найдем мы что-нибудь или нет. Если найдем что-то плохо, если не найдем, многие будут говорить, что мы просто искали не в том месте. Люди никогда не перестанут верить, что в озере были какие-то трупы, и политики примутся тут командовать. Я думаю, что они найдут способ закрыть Битород. Джина с силой выдохнул. «Действительно сложное положение. И что же вы собираетесь делать?» «Я надеялась, что, если вежливо попрошу, вы мне объясните». Могоц сдержанно усмехнулся, а потом посерьезнел. «В этой ситуации было слишком много моральных вопросов. Почти всегда ты четко понимал, какой стороны следует держаться. Но порой дорога с этой стороны казалась такой же изломанной, как и с другой». «Ну и гадство!» — пробурчал Джина, когда Айрис покинула машину. «Скорее всего, они с Сэмпсоном направятся к ее дому дожидаться криминалистов». Я чертовски надеюсь, что у нас больше никто не будет спрашивать советов. Я тоже, — сказал Могоци, — снимаясь с места и слыша, как снег хрустит под колесами. Им владела глубокая задумчивость. Когда Айрис вылезала из машины, до него донесся отчетливый запах ее волос. Просто свежий, никаких апельсинов, никакого шампуня. Еще одна нерешенная загадка. Глава тридцатая. Маготцы вытащил свой сотовый и щелкнул крышкой. «Моготси», — ответил он. Джина лишь вскинул брови, когда Моготси протянул руку над плечом и включил мигалку. Это было не самой лучшей идеей, тем более на узкой сельской дороге с высокими снежными отвалами по обеим сторонам. Джина был на сто процентов уверен, что они на обочине, если у дороги вообще были таковые и это абсолютно не походило на поведение Моготса. «Окей, Грейс, поли». «Но это кое-что объясняет». Джина откинулся на спинку сиденья и попытался расслабиться. Во-первых, ему не понравилось, что напарник говорит «поли» женщине, которая постоянно носит оружие. Во-вторых, дверь с его стороны упиралась в один из этих идиотских снежных отвалов, и у него, черт возьми, не было ни малейшей возможности выбраться» если машину стукнет какой-нибудь болван, управляющий снегоуборочной машиной или трактором, или какой-нибудь другой хреновиной, которая первой появится тут. Господи, Лео, да пристройся в какое-нибудь безопасное место и перезвони ей, ладно?» Магоцы продолжал напряженно слушать и лишь поднял руку, давая Джина понять, чтобы тот заткнулся. Джина закрыл глаза и приготовился к смерти. Порой мужчины бывают так глупы, что он жалел себя за принадлежность к ним. Маготси может в любой день недели принять на себя пулю, предназначавшуюся ему, но стоит Грейс, Макбрайт, позвонить ему, все идет прахом, никакого смысла. «Подожди минутку, Грейс, я в машине с Джина. Сейчас я включу динамик, окей? Начни сначала». Можно подумать, Грейс остановилась бы. «Кто бы ее не попросил, тем более, что она была в середине предложения. Так что утром нам, наконец, удалось зайти в чат, где упоминается о снеговиках в Миннеаполисе. Ты должен это увидеть. Как далеко ты от дома Харли?» «В том-то и дело. Примерно в 60 милях, в округе Дандас». «Секундное молчание, а затем в округе Дандас? Там, где вы нашли другого снеговика?» «Именно». Тип, ответственный за него, был только что пристрелен пожилой дамой, здесь, в Биттеруте. Это ведь ваши клиенты, Грейс. Так и есть. Прошлой осенью мы делали для них программу обеспечения безопасности. А ты откуда знаешь? Мы увидели ваш логотип в одной из программ. Ты знаешь, что это за корпорация? Занимается какими-то почтовыми заказами. А что? Ты не бывала там? Могуцы, мы ездили туда по работе и только по уикендам, когда все было закрыто. Мы сидели в компьютерной и видели всего лишь пару человек, вот и все. За зданием этой корпорации расположен целый город Грейс, и, по сути дела, он...